Глава 30. Счастливчик Витька. Витька Абрамов всегда считал себя счастливчиком. Он жил неподалеку от пляжа. Дом был старенький, но зато из окна открывался отличный вид на море. Витька никогда особо не перетруждался, предпочитая проводить время на пляжах либо в тренажерном зале, но у него всегда водились деньги. У него в друзьях был Костя Комиссаров самый богатый хлыщ в городе, сорящий деньгами направо и налево и закатывающие вечеринки, на которых можно было не только вкусно поесть и хорошо выпить, но и познакомиться с не слишком привередливыми девчонками. Надо сказать, эти вечеринки потом долго не могли забыть ни участники, ни полиция. Ну, чем несчастье? Помимо рохлика Мессарова были у Витьки и другие друзья, с которыми он познакомился ещё во время отсидки в колонии. 15 лет его упекли за грабежи. Три года из жизни коту под хвост, зато Витька завёл такие знакомства, о каких раньше и мечтать не смел. Теперь эти друзья частенько снабжали его разной непыльной работёнкой. кое что привезти, увезти, перепродать, встретить катер, который придёт глубокой ночью, помочь его разгрузить тайком и снова помочь с продажей. Иногда у него и Костя покупал, тогда вообще проблем не возникало. Комиссаров всегда платил без лишних разговоров, а потом угощал молодёжь на своих вечеринках. Потому Витька и считал себя счастливчиком. Ему всегда везло по жизни, даже сегодня, когда одуревшего Костю замелили гавы, Витька успел смыться. Комиссаров все равно выйдет сухим из воды. С такими влиятельными родителями ему это расплюнуть. А вот Витьке сложности ни к чему, и вот-то никто не станет выручать. И с его криминальными приятелями лучше в подобные игры не играть. Если полиция заставит его говорить, Витьки на зоне точно не поздоровится достанут даже в охраняемой камере. Но он счастливчик, а потому никогда не попадётся. Витька неспеша возвращался домой, размышляя, по какой причине Костя так быстро слетел с катушек. Вообще-то потерять голову должна была его новая девчонка, но всё вышло в точности наоборот. Может, комиссаров по дурости перепутал бокалы и сам принял то, что предназначалось вовсе не ему? Абрамов усмехнулся. Скорее всего, именно это и произошло. Других объяснений случившегося у него не было. Ничего, Костя своего никогда не упустит. В этот раз девчонка сумела уйти, но больше ей так не повезет. Уж если Комиссаров положил на кого-то глаз, обязательно добьется цели. Витька уже не раз был свидетелем. Ну а если Косте для осуществления задуманного понадобится еще одна доза, Витька с радостью продаст ему по самой завышенной цене. Ведь у этого смазливого богатея денег куры не клюют. Абрамов повернул за угол и почти сразу увидел в тёмном переулке напротив своего дома машину комиссаровых. Тачка была дорогая и приметная, он и сам мечтал когда-нибудь такое обзавестись. Позади машины стояла Костина мамаша собственной персоной и рылась в багажнике. Увидев приближающегося Витьку, Виктория вздохнула с облегчением и помахала ему. — Витенька, как кстати! — приветливо сказала она. — Вот ты мне сейчас и поможешь. «Случилось чего?» — развязно осведомился Витька, подходя ближе. «Чем могу?» Виктория, всё так же радушно улыбаясь, медленно шагнула в сторону. В следующий момент кто-то с силой схватил Витьку сзади за шею и швырнул в багажник. Абрамов не успел опомниться, как крышка захлопнулась, погрузив его в кромешную темноту. «Эй!» — испуганно завопил Витька и застучал кулаками в стенке багажника. «Вы что творите?» Он услышал, как захлопнулись дверцы машины. Затем она плавно тронулась с места. Витька орал и пинал стенки, пока не охрип. Наконец он заткнулся, решив поберечь силы. Мысли вихрем крутились у него в голове. Что задумала эта тетка? Куда она его везет? Может, сообщить кому-нибудь? Он уперся ногами в пол багажника, приподнял зад и вытянул телефон из заднего кармана шорт. Витька включил его и экран осветил тёмное пространство голубым светом. «Но к кому звонить? Не в полицию же?» Абрамов быстро нашёл в списке контактов номер шпателя, через которого держал связь с поставщиками товара. «Шпатель передаст кому надо. Может, они пришлют своих людей, и те его освободят?» Но безжизненный электронный голос сообщил, что вызываемый абонент сейчас недоступен. Витька громко выругался и принялся листать список дальше. Вот и номер Кости. Интересно, его уже выпустили из полицейского участка? Витька нажал кнопку вызова, в трубке раздавались длинные гудки, Костя не отвечал. В этот момент машина остановилась, багажник распахнулся, и над Абрамовым нависла мощная темная фигура. Кто-то сгреб его за шиворот и с легкостью выдернул из машины. Выронив телефон, Витька брякнулся на обочину дороги, перевалился через бордюр и покатился вниз по каменистой насыпи, не в силах остановиться. Наконец, падение прекратилось. Где-то поблизости в темноте журчала вода. Витька поднял голову и осторожно осмотрелся. Похоже, его привезли за город. Рядом виднелось бетонное окно канализационного коллектора, проходившего под дорогой а насыпи к нему спускались двое, под их ногами шорохом осыпался песок. Витька неуклюже поднялся на ноги, застонав от боли, и опёрся о бетонную крышку коллектора. Журчание воды раздавалось снизу, из канализационного канала. Абрамов осмотрел себя. Всё тело покрывали многочисленные ссадины и царапины, из разбитой коленки текла кровь. «Вы что?» — яростно завопил он. «Совсем с ума сошли! Не представляете, с кем связались! Да если я своим друзьям расскажу, они вас...» Увидев Викторию, он тут же умолк. Рядом с комиссаровой шел Юрий, личный водитель, обычно сопровождавший ее во всех поездках по городу. Витьке уже приходилось видеть его раньше, и этот громила всегда вызывал у него благоговейный страх. «Похоже, это он!» — зашвырнул Абрамова в багажник, а затем вытащил оттуда будто тряпичную куклу. В правой руке Юрий держал метровый отрезок свинцовой трубы. И снова добрый вечер, Витенька, спокойно поздоровалась Виктория. Она приблизилась к окну коллектора и бросила туда Витькин сотовый телефон. Через несколько секунд внизу раздался громкий всплеск. Вы Вы что творите? испуганно пролепетал Абрамов. Мы уже беседовали с тобой, тихо проговорила Виктория. — Самый первый раз, когда из-за твоей наркоты мой сын попал в полицию. И во второй раз, когда ты снова продал ему эту гадость. Ты обещал мне, что это не повторится. Помнишь, Витенька? — А я ничего ему и не продавал! — выпучил глаза Абрамов. — То же самое ты говорил мне и в третий раз, после той вечеринки на яхте. Помнишь? Костя и парочка его друзей тогда едва не утонули, ныряя с борта. Позже, уже в больнице, мне сказали, что именно обнаружили в их крови. Мне тогда стоило немалых денег, чтобы скрыть информацию от журналистов и полиции. Костя заочно учится в университете, и его запросто могут отчислить, если об этих выходках станет известно окружающим. — И вот мы с тобой снова встретились и опять по тому же поводу. — Вы о вечеринке на пляже? — догадался Витька. «Так я правду говорю, Кости ничего не давал». «Да неужели?» — невозмутимо спросила Виктория. «Он сам взял. Хотел ту девчонку опоить, чтобы немного с ней повеселиться. Только, видно, бокалы перепутал. Вот сам и выпил. Так что я тут вообще ни при чем». «Ты всегда ни при чем, Витенька. Только я уже устала слушать твои сказки. Юрий». Женщина оглянулась на своего молчаливого водителя. Тот коротко размахнулся, и ударил трубой Витьке по колену. Послышался громкий хруст, и Абрамов свалился на гравий, завывая от боли. Громила раздробил ему колено. На лице Виктории Комиссаровой не дрогнул ни один мускул. — Я предупреждала тебя, Витенька, но ты не внял моим предупреждением, — холодно произнесла она. — Говорила тебе, чтобы ты держался подальше от моего сына, но ты не послушал. — Юрий! От второго удара хрустнуло второе колено, и Витька заорал еще громче, катаясь по жесткой земле. «Предупреждаю в последний раз», — спокойно проговорила Виктория. «Если еще хоть раз я увижу тебя рядом с Костей, следующий удар Юрий нанесет по твоей пустой, бесполезной голове». «Вы просто психи!» — крикнул Витька, захлебываясь слезами. «Оба! Мы не сумасшедшие». «Просто люди, чьи слова не всегда воспринимают всерьез», — презрительно обронила Виктория. Затем она повернулась и начала взбираться по насыпи. Юрий догнал ее и услужливо подал руку. «Вы что, меня тут бросите? Я же идти не могу!» — заорал снизу Витька. «Вы мне ноги переломали! Не оставляйте меня здесь!» «Ну, дорогуша, как-то ты сюда добрался, значит, и отсюда выберешься». — ответила Виктория и рассмеялась. Не оборачиваясь, они поднялись на дорогу и сели в машину. Вскоре до Витьки донёсся шум удаляющегося автомобиля. Только тут он дал волю своему гневу, ругая их последними словами. Потом попытался ползти. «Помогите — Помогите! — завопил Витька, селись взобраться на каменистую насыпь. «Спасите! Кто — Спасите кто-нибудь! Но кто бы его здесь услышал? Абрамов находился за пределами города. Только море шумело в темноте где-то неподалеку. Разбитые ноги не слушались. Он полз, упираясь в гравий локтями, цепляясь руками за камни и высокую траву. Витька уже почти выбрался на дорогу, когда булыжник вдруг выскользнул из-под его пальцев. Абрамов, громко воя от боли, снова скатился вниз, едва не ударившись головой о бетонный выступ коллектора. «Твари — Твари! — завопил он. — Уроды! Ну, погодите! Вот только оклемаюсь! Уж я вернусь! Будьте уверены, я вам такое устрою! Не обрадуйтесь! В канализационном коллекторе что-то шевельнулось. Витька, лежавший лицом к ржавой решетке, сначала решил, что ему почудилось. Глубоко внизу шумела вода, но коллектор явно был заполнен не полностью потому он и услышал короткий всплеск, словно кто-то шагнул там, стоя по колено в воде. Витька умолк и напряженно прислушался. Плеск повторился. «То там?» — изумленно спросил Абрамов. Никакого ответа он не получил. «Естественно. Видимо, лягушки прыгают, скользкие твари обожают плескаться в прохладной канализации». Витька выругался и начал медленно отползать от решетки, решив предпринять еще одну попытку подняться наверх. Внезапно внутри коллектора из темноты возникла фигура, ростом превышающая человека. В лицо Витьки пахнуло неимоверным зловонием, затхлостью старого погреба. Он отшатнулся и громко завопил. Витька Абрамов продолжал вопить, когда из подземного канала высунулись две черные руки, схватили его за плечи, впившись острыми когтями в мышцы, и резко рванули на себя. Не в силах сопротивляться, уже исчезая в окне старого коллектора, Витька вдруг понял, что везение в его жизни закончилось.